Двадцать ночь, понедельник. Очертания столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, Что бывает любовь на земле. И от ленности или соскуки Все поверили, так и живут, Ждут свиданий, боятся разлуки. И любовные песни поют. Но иным открывается тайна, И почит на них тишина. Я на это наткнулась случайно, И с тех пор все как будто больна.